Маша. Маша сидела в коридоре прокуратуры и послушно ждала. Анна Евгеньевна, крупная дама, сорок, следователь по делу Баграта гибела и с кем-то долго ругалась по телефону. Наконец она впустила Машу в кабинет, предложив куцей, покрытый кожзаменителем, стул напротив массивного стола. Стол был девственно чист, чего нельзя было сказать про Анну Евгеньевну. Черный свитер, растянутый на массивной груди, украшала явно кошачья шерсть. Волосы, убранные в тяжелый шиньон, растрепаны и плохо выкрашены. Маникюр на внезапно изящных руках с миндалевидными ногтями облуплен. — Значит, гибелай, — сказала она, постучав ногтями по столешнице. Затем быстро оттолкнулась от стола, подкатила на кресле к шкафу, безошибочно вытащив нужное дело — и подъехала обратно к столу. Открыла, секунду посмотрела на бумажки, потом перевела взгляд на Машу. «А тебе, Девуля, зачем?» Маша решила сказать полуправду. Мол, пишу дипломную работу по странным смертям, выдаваемым за несчастные случаи. «Да», — Анна Евгеньевна, крякнув, полезла за сигаретами и закурила. «Смерть странная, спорить не буду». Гебелай был архитектором-конструктором, проектировал несколько новых станций метро с козырьками. В час пик, в самый дождь, два года назад, когда под козырьки собралась, спасаясь от дождя, толпа народу, те внезапно обломились. Погибли сотни людей. Следовательница вздохнула и стряхнула пепел. Частично в пепельницу, частично на черный свитер. Ужасная история. Много женщин, детей погибло. Ты, наверное, помнишь. Маша молча кивнула. Его с подрядчиками тогда судили и признали виновным. Станции метро рухнули из-за конструктивных ошибок в проектировании. Неправильно выбраны материалы, неверно рассчитаны нагрузки. Но пришла президентская амнистия, и Гебелай отпустили. Ну вот. А через пару месяцев его нашли мертвым в квартире на Ленивке. Весь в земле, под ногтями тоже черно, голый, исхудавший. Врачи сказали, сердце не выдержало физических нагрузок. — Ну какие нагрузки у этой сволочи? Он ведь, понимаешь, заслуженный архитектор, лауреат конкурсов, орденоносец даже. Кстати, этот орденок у него был пришпилен прямо на кожу. Анна Евгеньевна протянула Маше две фотографии. Общий вид, чуть сверху квартиры, впечатляющий вульгарной роскошью. И еще одна. сам Баграт Гебелай скорчился в позе эмбриона на полу, к поросшей темным волосом груди пристегнута медаль. «Что это?» — спросила Маша. «Это орден третьей степени Ахтсапша», — ответила устало старший следователь. «Им награждаются граждане Республики Абхазия за большие заслуги в области науки, культуры и искусства. Наш герой получил его еще за несколько лет до трагических событий в Москве». «Но ведь это была не единственная его награда». «Да нет». Еще медаль за заслуги и всяческие звания, вроде заслуженного архитектора Российской Федерации и заслуженного деятеля искусств. Он ведь понастроил множество церквей по новым кварталам. Пока, слава богу, стоят. Маша поднесла к глазам фотографию. Орден представлял собой круг, из-за которого расходились прямые и волнообразные лучи. Маша попросила сделать копии с нескольких фотографий, на что Анна Евгеньевна милостиво согласилась, улыбнулась и встала со стула. «Большое спасибо за то, что потратили на меня время». «Ничего, ничего. Пиши диплом, грызи гранит. Будут вопросы, обращайся». Следовательница с шумом встала из-за стола и прошла вглубь кабинета. Выходя, Маша заметила, как та включила электрический чайник. Маша шла по коридору к выходу и рассеянно думала, что доброжелательная Анна Евгеньевна на самом деле ничего нового из тайн следствия так ей не поведала. Вот только орден... Про орден ничего в документах дела не говорилось. Маше представился острый кончик иглы на медали, пристегнутой к синюшной коже. Ее передернуло. «Надо заняться спортом». — решила она, помотав головой и отгоняя страшную картинку. — Доставлю радость матери. Схожу в спортклуб. Наталья еще полгода назад купила дочери абонемент в попытке заставить ее выпрямить спину, поднять тонус и забыть о маньяках, в конце концов. Вот она и поработает над этим.